Нескладный парень в ярко-красном полукомбинезоне на голое тело ни минуты не мог усидеть на месте. Он ерзал крутился, вертелся, вскакивал, начинал бегать по комнате. «Собака ты страшный! Ни респекта, ни уважухи! Пришёл и сразу к Алисе! Чё за игнор?» Кера откинулся на импровизированной лавке и ухмыльнулся. «Роджер, вы меня в гости звали?» «Звали. Я пришёл?» «Пришел. Кто встретил?» «Алиса». И он развел руками, как бы давая понять, что просто судьба. На миг собеседник остановился, почесал себя за ухом и встрепенулся. «Типа кого встретил, того и отымел Ха -ха -ха! Тогда мне повезло!» «Пришел старый друг. Ты где в это время ошивался?» «С дровосеком машину ставил, чтобы сектор огня поудачней был?» «И кто кого после этого не уважает?» Одна Алиса мне порадовалась. Но потом-то... А потом мы с Алисой заняты были. Заняты они были. Роджер покосился на Алису, которая самозабвенно полировала тряпочкой нож, и сказал рейдеру. Бани на тебя нету. А и был бы. В прошлый раз ему морду набил, и в этот повторил бы. Ты вот что скажи. Поработать хочешь? Всей вашей бандой. Если главному делу не будет мешать что нет нет-то?» «Вот смотри». Кера достал выносной экранчик и вывел на него сохраненный кадр с рыжей. «Ранним утром была у мусорного кургана. Могла пробегать здесь. А могла здесь же и застрять». Его собеседник мельком глянул на снимок, хмыкнул, после чего опять пришел в движение. «Я говорил, что у меня для тебя подарок есть. Не Ха, ладно, это попозже. А чем за работу платить будешь?» Деньгами, топливом, патронами, лекарствами Да хоть продуктами и водой Чем скажешь, тем заплачу Расходники, бабки и жрачку мы сами добыть можем Инфой заплачешь? Тогда поработаем Это про ваш домик-то? Да, про белый домик живой мечты Ты в прошлый раз подписывался узнать Ты б колес что ли каких-нибудь для памяти попринимал Я тебе еще тогда сказал Что не пойми чего искать не умею И никогда не умел А потому и не искал Роджер переступил с ноги на ногу Почесал в затылке И сказал хлопнув Рейдера по плечу Респект, мужик Вот никогда не врешь Ладно, западая подарок отдаришься завтра. Как сам захочешь За встречу Тем временем Алиса отвлеклась от полировки ножа Подошла к мужчинам Не глядя протянула Роджеру Пустой пластиковый стакан И посмотрела через плечо Керра На экранчик Бармаглот, меня сожри А ты пострашнее никого не ищешь? Девушка прислонилась к Рейдеру Еще пострашнее Полная улица Но за них 100 штук не предлагают Ответил он Мягко обнимая Алису за талию Так ты это за сто штук Подрядился искать? Вот же собака злая А мне не сказал А ты не спрашивал Нет, я решил найти ту Что стоит 100 штук И узнать, чем она так ценна. А дальше по ситуации. Нафига? Нафига тебе этот беспросветный геморрой, если нет интереса в деньгах? Вызов. А если не найдешь? Не найду? Значит, не мой вызов. И Керра опрокинул в себя наполненный Роджером стакан.